предварительное знакомство Премьер-министр скончался в то самое время, когда я Петрович был в театре. На завтра повсюду висели флаги с черными лентами, газеты вышли с огромными траурными заголовками. В либеральных писали: хоть покойный и придерживался реакционных взглядов, но вместе с ним погибла последняя надежда обновления страны без потрясений и революций патриотических кляли иудейское племя, которому принадлежал убийца, и усматривали особый смысл в том, что Столыпин почил в годовщину Успения благоверного князя Глеба, тем самым пополнив сон мучеников земли русской. В изданиях бульварно-мелодраматического толка с надрывом цитировали духовную Петра Аркадьевича, в которой он оказывается завещал похоронить его там, где убьют. Трагическая новость Ерасту Петровичу протелефонировали, когда он вернулся из театра, не произвела на него особенного впечатления. Звонивший высокопоставленный чиновник также сказал, что в совете министерства внутренних дел обсуждалось, следует ли привлекать к расследованию Фондорина, но командир жандармского корпуса решительно против этого возражал, а министр промолчал. Примечательно, что Ерас Петрович нисколько не огорчился, а наоборот, испытал облегчение. И если во всю ночь не сомкнул глаз, то не из-за обиды и даже не из-за тревоги за судьбы государства. Он расхаживал по кабинету, глядя на бликующий паркет, ложился на диван с сигарой, смотрел в белый потолок, садился на подоконник и впивался взглядом в черноту, но видел одно и то же. тонкую руку, усталые глаза, змейную головку среди бутонов. Фандорин привык подвергать анализу факты, но не собственные эмоции. Не стал он сходить с тропинки рациональных умозаключений и теперь чувствуя, что малейший шаг в сторону и провалишься в топе, с которой непонятно, как выбираться. Выстраивание логической линии создавало иллюзию, что ничего особенного не стряслось. Расследование, как расследование, мир не перевернулся. Страх госпожи Альтаирской оправдан. Опасность действительно существует. Это раз. Загибал палец Раст Петровичи ловил себя на том, что улыбается. Она не взбалмошная фантазерка, не психопатка. Очевидно, у нее есть какой-то лютый, обладающий извращенным воображением враг или враги. Это два. Разве можно ее ненавидеть? Судя по театральности покушения, искать виновного либо виновных следует прежде всего внутри труппы или на ее ближайшей периферии. Вряд ли кто-то не вхожий за кулисы мог посадить в корзину рептилию. Впрочем, надо будет проверить. Это три. А если бы змея ее укусила, о боже. Нужно отправляться в театр, ко всем присмотреться. И главное попробовать вызвать на откровенность саму госпожу Альтаирскую Луантен. Это четыре. Я вновь увижу ее. Я буду с ней разговаривать. Так до самого утра и шел этот внутренний диалог, в котором взбудораженные эмоции постоянно мешали работе мысли. Наконец уже после рассвета Фандорин сказал себе: "Что за черт? Кажется, я болен". Лег, напряжением воли заставил себя расслабиться и уснуть. Три часа спустя он встал отдохнувшим, проделал обычные физические упражнения, принял ледяную ванну минут десять походил по канату, протянутому через двор. Контроль над внутренним миром был восстановлен. Петрович с аппетитом позавтракал, посмотрел доставленные массой московские газеты, короткий взгляд на печальные заголовки и скорее на страницу происшествий. Даже те издания, где отсутствовал раздел театральных рецензий, поместили сообщение о спектакле в Ноевом ковчеге и змея. Кто-то ужасался, кто-то остроумничал, но написали все без исключения. Версии репортеров – актерская ревность, отвергнутый поклонник, злая шутка интереса не представляли в силу своей очевидности. Единственная полезная информация, которую почерпнул из этого чтения Фандорин, заключалась в том, что укушенному актеру, господину Девяткину, Сделана инъекция противоядной сыворотки и состояние его здоровья опасений не вызывает. Несколько раз звонила взволнованная Ольга Леонардовна, но массе было велено отвечать, что господина нет дома. Тратить время и мыслительную энергию на чувствительные разговоры не хотелось. Эти ресурсы можно было употребить с большей пользой. Руководитель Ноева Ковчега встретил гостя у служебного подъезда, пожал руку двумя своими, повел к себе в кабинет. В общем, был само радушие. Во время телефонной беседы он показался Фондорину немного настороженным, но навстречу согласился сразу. Воля госпожи Чеховой для меня свята, говорил Штерн, усаживая Эраста Петровича в кресло. Узкие внимательные глаза скользнули по непроницаемому лицу посетителя, по элегантному кремовому костюму задержались на остроносых туфлях крокодиловой кожи. Она звонила вчера, просила контрамарку для вас, но было слишком поздно, не осталось ни одного хорошего места. Ольга Леонидовна сказала, что она как-нибудь устроится без моей помощи, но желала, чтобы я уделил вам время после спектакля. Сегодня утром опять звонила, спрашивала, состоялась ли встреча. Не стал вас вчера беспокоить, учитывая обстоятельства. Да-да, совершенно чудовищное происшествие. Сколько было крику за кулисами, а как взволновалась публика. Тонкие губы режиссера расползлись в сладостные улыбки. Однако, в чем причина вашего визита? Ольга Леониاردновна не объяснила, мол, господин Фонторин сам расскажет. Вы, простите, кто по роду занятий? Распитрович ограничился ответом на первый вопрос. Госпожа Чехова считает, что ваша ведущая актриса он чуть запнулся, хотел произнести имя, но почему-то не стал. Угрожает опасность. Вчерашний инцидент доказывает, что Ольга Леонардовна права. Я обещал разобраться. Острый взгляд театрального новатора блеснул любопытством. А вы кто? Неужели ясновидящий? Я слышал, в Москве большая мода на прорицателей и клервуянтов. Это меня очень-очень интересует. Да, я изучал ясновидение. В Японии сказал раз Петрович серьезным видом. Ему пришло в голову, что эта версия очень удобна для предстоящего расследования. Опять же, между ясновидением и дедукцией, то есть ясномыслием, немало общего. Феноменально! Штерн так оживился, что выпрыгнул из кресла. А можете вы продемонстрировать свое искусство? Ну вот хотя бы на мне. Прошу вас, загляните в мое будущее. Нет, лучше в прошлое, чтобы я мог оценить ваше мастерство. Какой подвижный господин, подумал Фандорин, прямо ртутный шарик. Это сравнение возникло вследствие того, что голый череп режиссера сверкнул в солнечном луче. Сентябрьский день выдался погожим. Чтение газеты, телефонные звонки, на которые Раст Петрович потратил половину нынешнего дня, мало что прояснили в биографии Ноя Штерна. Он слыл человеком скрытным, не любящим рассказывать о своем прошлом. Известно было лишь, что вырос он в черте оседлости, в крайней нужде. Юность провел бродяжнича. Начинал клоуном в цирке, очень долго играл по провинциальным театрам, пока наконец не достиг известности. Собственной трупой обзавелся только год назад, обретя покровительство театрально-кинематографической компании, сделавшей ставку на его талант. Газетчикам про себя Штерн рассказывал небылицы, все время разные, и очевидно делал это намеренно. Все сходились в одном. Человек этот одержим одной единственной страстью театром. Семьи у него не было, не было, кажется, и дома. Даже интрижек с актрисами за Новиченко не водилось.